Глава 5. Скорая привезла нас к клинике. Меня усадили в новое кресло-каталку и повезли. А куда мы? только и спросила я Ларису. На операцию. Знаю, звучит бредово, но даже врач, зная вашу ситуацию, согласился со мной, что ты должна там быть. Сначала тебе нужно будет надеть специальный костюм, чтобы не занести инфекцию. Неужели его до сих пор оперируют? недоумевала я. Дорогая, операция уже длится пять часов, и ещё как минимум три будет. По длинным коридорам мы следовали к моему мужчине-девичьей грез. Во мне не было страха, как он всегда возникал раньше при наличии опасности в отношении Сергея. Сейчас я как будто смирилась с возможной неизбежностью. Да, он может больше никогда не заговорить и не сможет понять моих слов. Да, он не вспомнит о нашей любви, что произрастает из детства. Но я-то буду помнить, я-то буду говорить о наших чувствах, рассказывать о них детям, плодам нашей Сергеем любви. Зайдя в помещение перед операционной, я, по примеру остальных, принялась мыть тщательно руки. Затем нас одели в почти герметичные халаты, маски, шапочки, бахилы и перчатки. Остались только мои глаза. Только по ним можно было понять, что это я. А Сергей, скорее всего, при операции даже не увидит меня. Это увидеть никак не может быть из-за полной анестезии. Но быть может, он услышит мой голос, как я слышала его после выстрела поппе. Да, я была тогда в отключке. Да, от боли потеряла сознание. Но я слышала Сергея, я слышала, как он молил о помощи Всевышнего. Я очень верующий человек и знаю, что Бог не просто так дал нам шанс общаться даже в бессознательном состоянии. Поэтому такая бредовая на первый взгляд идея Ларисы воспринята мной на ура. Я знаю, что великий шансы, что все получится. Двери операционной распахнули передо мной, и я вошла, пошла сама, без кресла-каталки. Идти было тяжело, как будто я надела огромные резиновые сапоги, насыпав в них песка. Грудину немного покалывало, но я была с обезболивающим, ведь обработав мой раствор медики перевесили его на стерильный держатель капельницы. Вокруг операционного стола было много врачей. Они живо дискутировали, что делать, как спасать человека. Я робко подошла ближе, боясь мешать процессу. Кажется, я даже задержала дыхание. Как это делало тогда, в первой встрече с мужчиной моей мечты. Увидев зафиксированную голову любимого, я потеряла дар речи. Страх и жгущая душевная боль пронзили меня. Так бывает, когда видишь ужас, происходящий с человеком, которого безумно любишь, но не можешь ему помочь. Так бывает, когда чувствуешь себя беспомощным котенком, которого топит злая старуха. Я тихо заплакала. А что мне оставалось еще делать? Ведь то, как сами врачи переговаривались, дают ему неутешительные прогнозы. Я впала в панику. "Живи!" вдруг из глубины моей души вырвалось робкое слово. Живи, произнесла я чуть громче. Врачи оглянулись на меня, хотя секунды ранее совсем не замечали моего присутствия. Их диалог прекратился, они молча созерцали страдания женщины, которая, возможно, навсегда теряет своего мужчину. Живи, уже чуть не кричала я. Как вдруг Сергей открыл глаза. Он посмотрел на меня всего пару секунд, но я почувствовала огромный разряд молнии. Меня словно пронзило нашей связью, эмоциональной и душевной связью. Он с нами хорошо продолжаем, анестезия, произнес главный доктор в операционной, и через мгновение Сергей снова закрыл глаза. Спасибо, вы нам очень помогли. А теперь, пожалуйста, выйдите отсюда, обратился он ко мне, не глядя на меня. Я нерешительно шагнула к выходу, а потом все же вновь взглянула на Сергея. У него есть шанс? спросила я доктора. Рано давать прогнозы, не отвлекайте нас, буркнул врач и продолжил общение с коллегами. Досада, обида и безысходность окружили меня отрываться несколько часов из Лондона в Москву, чтобы меня так быстро прогнали. И как я могла помочь? Да, Сергей открыл глаза и взглянул на меня, но толку-то. Если у него какая-то серьезная травма мозга, то это могла быть лишь реакция на действия врачей. Я вышла из операционной и взглянула на взволнованную Ларису, которая ждала от меня вердикта. Мне нужно ответить на незаданный ей вслух вопрос. А что ответить-то? Он очнулся на пару секунд. Врач сказал, что я очень помогла и прогнал меня, произнесла я, и слёзы покатились из моих глаз. Ты молодец, подошла она ко мне и сжала руку. Тебе надо отдохнуть, у тебя очень уставший вид. Садись в кресло, указала Лариса на каталку. Из меня как будто высосали всю энергию. Я чувствовала сильный упадок сил, поэтому, опираясь на несостоявшуюся свекровь, подошла к креслу и села на него. Я посмотрела на свой катетер, куда была прикреплена капельница. И поняла, что игла сместилась, и обезболивающее не попадает в вену. У меня за пару минут, что я была в операционной, успела немного распухнуть рука возле катетера. Лариса проследила за мной взглядом и указала мне на их прокол. Девушка быстро исправила ситуацию, а я стиснула зубы, чувствуя, как та пытается попасть в вену. Что теперь, спросила я свою почти свекровь после того, как медсестра закончила экзекуцию надо мной. Будем ждать, наверное, произнесла она после некоторой паузы. По сколько ждать? нерешительно сказала я. Прошло уже почти шесть часов с начала операции. Значит, еще два часа, может, чуть больше или меньше, не знаю. Врач говорил, что она продлится в среднем восемь часов. Хорошо. Я взяла телефон и позвонила Виктору. Мне в голову пришла совершенно немыслимая идея, но я хотела получить ответы на свои вопросы. «Витек, можешь организовать разговор с Артуром и Оксаной? спросила я, даже не поздоровавшись. Они сидят в разных сезонах, но это возможно. Ты хочешь туда приехать когда? Теперь наступила очередь ему задавать вопросы. А по телефону нельзя? спросила я что-то невообразимое на первый взгляд. Да, если позвонить старшему в камере. «Серьезно?» – улыбнулась я, удивляясь, что гадая попала в точку. Дай мне полчаса. Я узнаю их номера. произнес он и положил трубку. Идея фикс позвонить заказчикам моего убийства и тем, кто чуть не отправил Сергея на тот свет. Тем, кто, возможно, превратил моего жениха в растения. что я хочу у них спросить? Зачем? Вопрос глупый, но так меня разбирающий. И чего я добьюсь, даже получив ответы? Мне будет проще принимать случившееся? Наверное, нет. Но все же станет понятнее происходящее. Имея понятие, почему что-то произошло, мы легче осознаем настоящее. За своими мыслями я и не заметила, как пролетели эти полчаса, и Виктор позвонил. Пиши номера или давай лучше сброшу Вайбер. Лучше сбрось Вайбер. А что говорит-то? Там сразу они возьмут трубку? Нет, трубку берет старший по камере. Говоришь ему, кто тебе нужен, человеку передают трубку. А это обычный звонок или видео? Задала я глупый вопрос. Конечно, обычный. Какое еще видео? Там же телефон кирпич, засмеялся Виктор. Ок, жду тогда номера телефонов, произнесла я и положила трубку. Через несколько секунд Виктор прислал мне информацию. А У меня перехватило дыхание. Кому позвонить первому? Артуру или Оксане? Наверное, так как основным заинтересованным лицом была жена Чена, То сначала лучше позвонить помощнику Сергея. Я нерешительно набрала цифры и нажала кнопку вызова. Через пару гудков трубку поднял мужчина. Алло. А можно Артура? Да, секунду, ответил он и видимо передал трубку. Артур на связи, услышала я грубый мужской голос. Здравствуйте. Я Мария, жена Сергея, в которого вы стреляли. Звоню, чтобы узнать, зачем вы это сделали. Не ответив на мой вопрос, он обратился к старшему. Зачем ты мне даешь трубку? Знаешь, кто звонит? Говори, я тебе сказал, а то у параша сидеть будешь, произнес другой мужчина довольно тихо, но жестко. Через несколько секунд Артур снова взял трубку. Вы мне звоните, чтобы я во всем сознался? Облегчаете работу следствию? усмехнулся он. Нет, я просто хочу знать почему. Спросите у Оксаны, она точно все расскажет. Это ее идея, произнес он и положил трубку. Я смотрел на телефон, понимая, что не получила никакой информации. Если разговор с женой Чена будет аналогичным, Да вообще какой смысл в этой беседе? Звонить или нет. Почти извечная проблема о ли бытие или не быть ломала мою голову. И Я решилась, набрала эти цифры и нажала кнопку вызова. На другом конце провода послышался противный женский прокуренный голос старшей по камере. Алло, скрыжетала она. Здравствуйте, а можно Оксану спросила я. Сейчас, -ответила женщина и передала трубку жене Чен.